все великое начинается с малого по ароматам специй и восточных благовоний она поняла что уже вернулась в подтверждение к этому она услышала нежные звуки мелодий с восточными мотивами которые служила легким фоном для неспешного чаепития и гармонично вписывалась в экзотическую атмосферу кафе баба яга не спеша приоткрыла одно веко встретила взглядом с хранителем и переместила фокус на профессора. Андрей Андреевич и дятел прервали беседу и уставились на нее в ответ. Ее зрачок, словно маятник, то и дело перемещался с одного собеседника на другого. Она была похожа на застывшую неподвижную рептилию, с видом спокойную и безразличную, но способную в любой момент к активным и молниеносным действиям. Баба Яга открыла второй глаз, и чтобы поскорей настраиваться на восприятие этого мира, Принялась интенсивно водить зрачками по сторонам, вверх-вниз, потом по кругу. Затем она крепко зажмурилась и хорошенько проморгалась. «Сколько меня не было?» – спросила она у дятла. Тот коснулся лежащего на столе телефона и взглянул на цифры, высветившиеся на дисплее. «Чуть менее четырех минут!» «Ого!» – удивилась старуха. «Я рассчитывала управиться быстрее». «Ну и как оно?» – с неподдельным восхищением поинтересовался у нее Перовский. Никогда не путешествовал по астральным мирам. Только читал об этом. А самому как-то не доводилось. Так как? Удалось он там встретиться с тем, с кем хотели договориться? Теперь, когда половина дела была уже сделана, Яга решила позволить себе немного поважничать. Она это делала не из тщеславия. Для нее это было своего рода ритуал. Чтобы придать результату и переговоров с генералом большую ценность и весомость, она решила подать информацию о нем, как желанное долгожданное блюдо за праздничным столом в тот момент, когда все уже будут к нему готовы. Вот и сейчас она собиралась дятла с профессором немного потомить, растягивала удовольствие, намеренно не торопилась с ответом. Две пары глаз, наблюдая за тем, как она не спеша поднесла губам чашку с остывшим чаем, сделала маленький глоток, поставила ее на блюдце, вытерла губы салфеткой и откинулась на спинку стула. Все в порядке. Спокойным, выдержанным тоном сообщила она. С генералом мы договорились, после чего ее взору обратился на профессора. Завтра к полудню он будет ожидать нас у вас в музее. Мы заберем принадлежащие Девеславу артефакты и запечатаем портал в стене. Будем надеяться, что все произойдет без неожиданных сюрпризов. Но вы, Андрей Андреевич, можете не переживать. На этом наше с вами сотрудничество не закончится. «Раз так получилось, что сама судьба нас с вами свела, то, обещаю, для вас и для вашей науки мы предоставим кое-что еще. Не менее ценное и уникальное. Уверяю вас, в накладе вы не останетесь». «Отрадно слышать это из ваших уст», – вотушемленно произнес профессор. «Но как вам это удалось? Вы что, связались с генералом телепатически? К тому же при нашей встрече он не произвел на меня впечатления сговорчивого человека». «Вы что, его загометизировали?» <смех> «Никакого гипноза», — ответила ему яга. «Как говорит один мой знакомый кот, исключительно только магия». «Кто, простите, кот?» Перовский, видно, воспринял это как шутку. «Я не ослышался?» «Нет, не ослышались». «Ну да, я так и сказала». «Кот», — старуха с непониманием посмотрела на собеседника. «Я что, так невнятно говорю или у вас такая манера переспрашивать?» «О говорящих котов не бывает», – услышала баба-яга детский лепет за спиной. Она повернулась на кресле в полуоборот и оглянулась. Из-за спинки дивана соседнего столика на нее смотрелся зорной и в то же время застенчивой улыбкой тот самый мальчуган, который недавно едва не перевернул все в кафе вверхном. Теперь, когда сорванец до отвала объелся пирожным и шоколадным муссом, его взрывной энергии порядком поубавилось. Но все же сидеть спокойно и наблюдать за тем, Как мама с ложечки кормит младшую сестренку, ему было неинтересно и невыносимо скучно. Вот он, видно, и решил переключить внимание на кого-нибудь поинтереснее. Говорящие коты бывают только в сказках, поучительно заявил он и заметил, что на него обратили внимание. Обрадовался, спрятался за спинку дивана и захихикал: да-да. Выглянул, пискнул от удовольствия и снова спрятался. Через пару секунд из-за укрытия опять показалась его перепачканная шоколадом рожица. «А у нас дома есть книжка про такого кота». «Какой хороший мальчик!» – произнесла старуху, умилительно улыбаясь. «И откуда ты взялся такой воспитанный и начитанный?» «Мама сказала, что они нашли меня в чемодане. А когда вместе с папой прилетели из Египта?» – ответил застенчивый мальчуган, ковыряя пальцем пуговицу на обивке дивана. А Алинка из нашего садика сказала, что если это так, то меня, значит, через границу провезли незаконно. Это называется контрабанда. И значит, что я теперь воспрещенный алимент. А мои мама и папа контрабандисты. Игореша, ну что ты такое говоришь? Возмутилась молодая мамочка, зардевшись стыдливым румянцем. Вы уж простите, что не дает вам спокойно посидеть. Он у нас такой непоседа, словно у него шило в одном месте. Сына, не приставай к дядям и тетям. Нехорошо встревать, когда взрослые разговаривают. Ничего, милочка, все нормально. С пониманием приняла ее извинение баба-яга. Он нам нисколько не помешал. Даже наоборот, помог кое в чем разобраться. А то, что он у тебя такой шебутной, это ничего. Даже хорошо. Зато у жизни не пропадет и никому не даст себя в обиду. Ну-ка, подойди ко мне, Игорек. У бабушки для тебя есть подарочек. Малец бойко спрыгнул с дивана на пол и уверенным шагом подошел к старухе хотя любой другой ребенок на его месте наверняка повел бы себя более осмотрительно. Несмотря на то, что сейчас был ясный день, и в кафе за столиками было много посетителей, внешность старухи полностью соответствовала книжному описанию Бабы Яги из детских сказок. «Ну, а чего скажете скажите на милость маскироваться-то, если сейчас этим никого не удивишь? Ну, Баба Яга, ну, подумаешь, и что тут такого?» Другое дело, что никто из присутствующих не воспринимал ее за настоящую бабу-ягу. Вот в чем особенность нынешнего отформатированного молодого поколения. Для многих из них с некоторых пор стерлись границы привычных ориентиров. И то, что они теперь иллюзию принимают за реальность, а реальность напротив кажется им иллюзорной, стало для них новой нормой жизни. Природный страх и инстинкт самосохранения уступили место стремлению к новым ярким впечатлениям, и беспечному отношению к опасности. Таким стали современные люди, а вместе с ним и их дети. И Игорек тоже был не исключением. Ну-ка, покажись, дай-ка я тебя рассмотрю получше. Баба Яга протянула к нему руки, положила их на мальчишеские плечики и легким движением покружила Игорька вокруг оси. — Хорош, соколик! Волоси была брысенькие, щечки розовенькие, глазки голубые, носик курносый, а ручку? Ну-ка, дай-ка мне свою ручку. Игорек разомлел от похвальных речей старухи, улыбнулся и протянул ей ладошку, липку от шоколадного крема. — Ух ты, какой ты сильный! — удивилась баба ига и грива. Прям не мальчик, а маленький богатырь. — Ага! — заливисто рассмеялся Игорек, сверкая жемчужно-молочными зубами. «А еще я умею махать мечом и ездить на коне. У нас в парке есть пони-пуговка и большой белый конь. Его зовут Снежок. Дашенька ездит на пуговке. Она у нас еще маленькая, а я на снежке. Мы с ним так подружились, что я даже хотел взять его домой. Но папа сказал, что в нашей квартире ему будет мало места. А еще он забыл в гараже лопату. И теперь ему нечем будет убирать навоз. Эх, жаль, что у нас такая маленькая квартира». Ега с интересом слушала эти детские непосредственные откровения. И чем дольше она за ним наблюдала, тем больше он начинал ей нравиться. «А мальчонка-то молодец», — про себя отметила она. «С виду хоть шебутной и ягазистый, но при этом не капризный, не заносчивый, не вредный. И сестренку, судя по всему, не обижает. Любит животных, прислушивается к тому, что говорят родители. Чужих не боится». Не кичиться перед ними, не заискивает, но и себе цену знает. Такой по мелочам размениваться не станет. Коль сумеет развить имеющиеся у него задатки, то когда вырастет, далеко пойдет. Главное, чтобы не сбился с пути и не угодил с таким бойким характером в неприятности. Нужно будет в дальнейшем проследить за его судьбой и от случая к случаю незаметно указывать парню нужное направление. А там уже будет видно. Глядишь, со временем выберет нашу сторону. А что? Витяз из этого и Игорька получится справный. «Игореша, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – спросила она, глядя в его голубые глаза. «Я хочу...» – мальчонка ненадолго задумался. «Я хочу...» «Я хочу быть пожарником!» «Ну вот как!» «А ты понимаешь, что тужить пожары – это трудная и опасная работа?» «Ага, понимаю!» – вымолвил он, словно осознав всю серьезность и ответственность такого выбора. «Я уже видел, как горел один дом». Там был вот такой огонь и много-много дыма. Но мне было не страшно, честно-честно. А когда приехали пожарные машины, я даже хотел пойти помогать дяденькам его тушить, но меня мама не пустила. Не пустила и правильно сделала, вступила за молодую мамочку баба Яга. Ты, Ягорек, мальчик смелый, но всему должно быть свое время. Раз ты так уже решил, то точно когда-нибудь станешь пожарным. Только давай с тобой договоримся. Ты сначала еще немножко подрасти, а потом и приходи проситься к ним в команду. Будешь крепким, здоровым и сильным. Тогда они тебя обязательно к себе возьмут. А пока слушайся маму и папу, помогай им по дому и не забывай заботиться о сестренке. И чтобы с тобой не случилось никакой беды, вот тебе на память оберег от бабушки». Баба Яга достала из кармана телогрейки небольшой холчевый мешочек и извлекла из него тоненький кожаный шнурок, на котором висела выпуклая перламутровая пластинка, в форме капли, с заостренным, зазубренным концом, и надела его горьку на шею. Ну как тебе, спросила она мальчугана. Красивая, ответил он, любуясь радужными переливами нанизанный на шнурок пластинки. А знаешь, что это такое? прошептала она, с намеком на хранящуюся в береге тайну. Что? также шепотом переспросила горек, не отрывая завороженного взгляда от подарка. Это чешуйка Василиска. Бережно приобняв его за плечи, прошептала она ему на ухо, и она не простая, она волшебная. Да. Игорек тут же сжал чешуйку в кулаке, словно хотел ее спрятать от посторонних глаз. А что в ней такого волшебного? Можете мне сказать по секрету, я никому не скажу. Егава просительно вздернула бровь и на секунду призадумалась, как будто решала рассказывать ему или нет. «Ну, хорошо, так уж и быть, я тебе скажу. Только ты смотри, никому ни-ни, а то волшебство перестанет действовать. Никому-никому, пообещал Игорек, честное причестное. Тогда давай посмотрим для начала, признает ли тебя чешуйка как своего нового хозяина, а после этого и станет ясно, нужно ли тебе знать ее тайну или нет». «Ага, давайте», – закивал Горек и замер в ожидании. Баба Яга велела ему положить чешуйку на ладошку, а второй ладошкой прикрыть и произнести на ней переданное ему, ей, заветное слово. Мальчик сделал все в точности, как она велела, и тут едва не воскликнул от восторга, когда почувствовал исходящую от чешуйку вибрации. Но Баба Яга его вовремя остановила, приложив свой палец к его губам. Второй рукой она слегка приподняла его ладошку и предложила ему взглянуть в образовавшуюся щелочку. Игорь заглянул туда, и его рот открылся от удивления. В темном маленьком пространстве между двух ладоней чешуйка-василиска начала мерцать багровым огненным свечением, и от ее вибраций мальчик ощутил легкую щекотку. — Ну как? — откликнулась, спросила его ига. Да, — ответил обрадованный мальчуган. — Хорошо, стало быть, она тебя признала. Одобрительным тоном сообщила ему старуха. — А теперь спрячьте ее скорее с глаз долой. «Вот сюда, подворотник, пока твое чудо никто из посторонних не увидел. И никому не показывай, как она работает. А то не ровен час кто-нибудь тебе позавидует и пожелает ее у тебя отнять». Мальчик бережно спрятал чешуйку за ворот свитера, погладил его, чтобы убедиться, что теперь ему в надежном месте находится. «Постарайся, чтобы этот оберег всегда был с тобой», — дала ему совет баба-яга. «И тогда он всегда сможет предупредить тебя об опасности» как почувствуешь, что он начал нагреваться, тут же сразу остановись, чего бы в этот момент не делал, оглядись по сторонам и прислушайся. Если будешь внимательным, то без труда распознаешь причину и поймешь, чего тебе стоит остерегаться. А коль чешуйка станет жечься, так что станет аж не в моготу, значит ты уже в беде и вот-вот может случиться непоправимое. Если это произойдет, беги из этого места со всех ног. Так быстро и так далеко, насколько духу хватит. И заруби себе на носу, что пока чешуйка не остынет снова, нужно быть на чеку, и не стоит успокаиваться. Коль запомнишь все, что я сказала, и исполнишь все должным образом, то проживешь долгую жизнь и будешь здоровым и счастливым. И не раз еще вспомнишь бабушку добрым словом за ее волшебный подарок. Она потрепала его по белокурой челке, взяла из вазочки две печеньки и вложила их ему в руку. «А это вам гостинец, для тебя и для твоей сестренки. Давай, возвращайся к своим, пока мама не разволновалась. И помни то, о чем я тебе сказала». Мальчуган ее поблагодарил и ликоя помчался за соседний столик. слетов взгромоздился на диван и протянул одну из печенья к Дашеньке. — Ну вот, что с тобой делать? Тебе не стыдно? — возмущенно пристыдила его молодая мамочка. Мало того, что вмешался в чужой разговор, так еще и напросился на угощение. — Будешь впредь так себя вести, больше не возьмем тебя с Дашенькой с собой. Вот останешься дома один, тогда, может, и образумишься. Она подозвала официанта, расплатила с ним за заказ и начала собираться. Самое интересное, что с того момента, как Игорек обратно сел за стол, Он стал вести себя тихо и больше не газил и не суетился. Про настоящий подарок он не обмолвился с матерью ни словом, лишь изредка прикасался к груди рукой, чтобы проверить, что тот на прежнем месте и не исчез по волшебству. Когда они встали за стола, он тайком повернулся к бабе Еге и незаметно помахал ей рукой на прощание. Его глаза выражали неописуемый восторг и предвкушение связанных с наберегом нераскрытых и захватывающих приключений. Возобновившуюся между профессором и хранителем беседу прервал звонок, лежащего на столе телефона. «Прошу прощения», – он поднял руку в предупредительном жесте и, поднося аппарат к уху, произнес пониженным тоном. «Это по поводу предстоящей встречи». Баба-яга и хранитель в молчаливом ожидании попивали остывший чай. С виду они вели себя непринужденно, но при этом прислушивались каждому произнесенному перовским словом. «Здравствуйте, Волод Григорьевич, дорогой!» произнес профессор бодрым голосом. «Я? Не забыл. Уже собираюсь к вам. Да, все как и договаривались». Тут после непродолжительной паузы его лучезарная улыбка незаметно сошла с лица. «Так!» произнес он с растерянной переменой в голосе. «Это в каком часу произошло?» Он посмотрел сначала на часы, потом перевел на них изумленный взгляд на старуху. «Так, вот дела. Это невероятно. Прям так и сказал? Да, вот это новость. Понял. Хорошо. Ну, что ж, раз отменяется, значит отменяется. Ну, раз такое дело, значит так тому и быть. Тогда увидимся завтра. Да, договорились. Я позвоню секретарю и попрошу ее отменить все, что на завтра запланировано. Ничего. Нет, я все понимаю. Хорошо, хорошо. И тебе. Хорошего дня». Он отключил телефон и погрузился в легкую прострацию. Собрался с мыслями, тряхнул седой головой, словно хотел избавиться от наваждения, и вопросительно посмотрел на попивающую, преспокойный чай собеседницу. «Скажите, любезная Едвига Аристарховна, э, я сейчас не ослышался. Вы что, действительно переместили генерала Черкасова в потусторонний мир, и все, о чем он рассказывает, произошло на самом деле?» «Я не знаю, о чем он там говорит», — сказала Баба-Яга, вытирая крошки печенья с губ. «Но то, что он побывал в новьем мире, это точно. В этом я ему малость пособила, чтобы наглядно показать, какую опасность таит открывшийся портал в музее. И вам удалось все это проделать, пока мы сидели здесь?» «Да, милый мой Андрей Андреевич, а как я еще могла его убедить в том, что путешествие по другим мирам связано со смертельным риском?» Но раз он уже успел доложить об этом начальству, Значит, узнать-то понял. И это хорошо. Теперь осталось дело за малым. Замуровать портал и передать хранящиеся в музее вещи девиславу Так что завтра должно все решиться. Невероятно! Возбужденно воскликнул Андрей Андреевич. У меня к вам много вопросов, но об этом уже как-нибудь в другой раз. Сейчас мне пора идти. Но вы пообещаете мне, что потом, при нашей следующей встрече, вы расскажете мне о путешествиях Нетела более подробно. Для меня, хотя, впрочем, не только для меня, для всей науки это явление представляет огромный интерес. На эту просьбу Ига отреагировала довольно скептически и сдержанно. Ей не хотелось, чтобы тайные древние практики, тысячелетиями оберегаемые хранителями, вот так за здорово живез, стали достоянием науки. Не для того их скрывали веками за семью печатями. Но, чтобы не огорчать воодушевленного встречи Андрея Андреевича, она не стала ему возражать. Ее красноречивое многозначительное молчание могло для него означать и да, и нет. Договорившись о завтрашней встрече, Перовский и дятел пожали друг другу руки, после чего профессор учтивым коротким поклоном выразил Едвиге Аристарховне свое почтение, и они на этом распрощались. Выйдя из заведения на заснеженную улицу, баба Яга с хранителем неторопливо двинулись в сторону метро, а антрацит, словно неотъемлемая часть своей хозяйки, черным пушистым пятном засеменил за ними следом. Андрей Андреевич поспешил по своим делам. После отмененной встречи он решил вернуться на кафедру, чтобы поработать там с неописанными отчетами и посвятить секретаря в свои завтрашние планы. А потом, ближе к вечеру, они должны будет встретиться с Егором, поговорить о вчерашнем происшествии в музее и поделиться обоюдными впечатлениями. Поскольку доступ в хранилище по известным причинам был закрыт, А погода в тот день была приятной и безветренной, у Андрея Андреевича возникла хорошая идея. Они не прогуляться ли им с Егором по украшенному предпраздничной иллюминации городу, чтобы совместить приятное с полезным? Наверняка Егору эта идея тоже понравится. Огни, гирлянды, ели, яркие игрушки и сверкающие предновогодних витринах, льющаяся отовсюду музыка и снег. Конец первой части.